Глава семнадцатая. Ричард вернулся в свои покои, удерживая рукой под нос с тарелками. «Ого!» «Вот настоящий лорд мне еще не прислуживал», улыбнулась я, склонив голову. «Так все-таки чувствует свою вину, зараза!» «У меня много способностей», скромно отозвался Ричард и поставил под нос на стул передо мной. И замер на мгновение в насмешливом поклоне, будто и вправду прислуживал знатной даме, а не терпел в своих покоях непонятно откуда взявшуюся девицу. Я медленно подняла на него глаза, чувствуя, как снова начинает быстрее стучать сердце. Вот именно этого я боялась, возвращаясь в замок. Да я уже убедилась. Только вот зачем ты решил запереть меня в комнате? Думаешь, снова сбегу? Отоспавшись и вспомнив, что ты сделал? А что я сделал? Изогнул бровь и нахмурил лоб Ричард. «Не уходи от темы!» Я поднялась со стула и встала перед ним. Ричард демонстративно отшатнулся, будто бы испуганный моим грозным видом. Развернулся спиной к столу, опёрся край столешницы ладонями. «Смотри, мол, я весь открыт и честен. Ну-ну». «Я не маленькая девочка, Ричард». Поджала я на мгновение губы, пытаясь сохранить серьёзность и не поддаваться снова на его провокации и предпочту честность. Так и скажи, что я нужна тебе в особых целях. Я пойму, без проблем. Знаешь, в нашем мире это норма. Каждый выживает как может, а благородных рыцарей и вовсе почти не осталось. В его взгляде будто бы сочувствие проступило. Лоб нахмурился, а глаза перестали смеяться. Да что он понимает? Я вынужден просить прощения за то, что сказала тебе Леовин. Заговорил он неторопливо. «Это не так. Но ты имеешь право мне не верить». «Да. И я не буду тебе верить. По крайней мере, пока. Так зачем ты меня запер? Если твоя богиня судьбы хочет, чтобы я что-то исправила, и взамен вернет меня домой, я согласна», — сказала я просто и уверена. Даже слишком. «Вероника, я не приказывал тебя запирать». Ричард покачал головой но узнаю, кто приказал. Вот тут я ему поверила. Странно, значит, в замке кто-то по-прежнему меня настолько недолюбливает. Опасается? Леовин? Надо отыскать ее и поговорить, наконец, по душам. Что-то тревожно стало от этой непонятной угрозы. Сначала тут лекарь с сонным лекарством, теперь заперты по неизвестно чему приказу дверь, намекают не совать нос куда не нужно. Ладно, скажи, ты отправил послание своей знакомой, которая. «Еще нет». «Завтра». «Нарочно, что ли, время тянет? Не желает расставаться?» Я только кивнула и опустилась обратно за стол. А на душе будто кошки заскребли когтями. Так пронзительно неуловимо. Я поежилась от непонятного озноба, повела плечом и сказала тихо. Я видела в маленькой библиотеке одну книгу, в которой была нарисована Иво. «Можешь дать мне ее, пожалуйста?» Ричард кивнул, и отправился к дверям за слугой. А я вернулась к еде, хотя голод притупился настолько, что я забыла, как сильно хотела поесть, и толком не почувствовала вкус. Вскоре слуга принёс книгу, и я, наскоро перекусив, осталась сидеть перед свечкой за столом, взяла с неясным трепетом книгу в руки, огладила кожаную обложку и развернула книгу посередине наугад. Плотные, старательно исписанные страницы послушно легли передо мной. Ричард смотрел на меня с интересом. Еще недавно не понимала наш язык, а сейчас можешь читать? Магия? Бездумно развела я ладони, изображая радугу из известного интернет-мема. Подняла взгляд на Ричарда и усмехнулась выражению его лица. Эй, кажется, тему про шпионов мы уже проходили в прошлый раз. Сказала и у самой в груди что-то ёкнуло. Да что ж ты будешь делать? Такими темпами я отсюда вообще никогда не выпутаюсь. Знаешь, пойду в свою комнату, ладно?» Я поднялась решительно, подхватив с собой книгу и свечу в подсвечнике. «Да и тебе спать надо, товарищ лорд». «Проводить?» «Лучше пусть слуга». Ричард помедлил, но снова кивнул с пониманием и нехотя отдал распоряжение. Вместе с тем же пареньком я вернулась в комнату по дороге старательно и медленно дыша, приводя себя в порядок после волнующей встречи. Я все же должна оставаться мысленно здесь, чтобы не терять понимание, но и одновременно надо умудриться не забывать о доме. Показалось, что с каждым днем это удается все труднее, и теперь, как ритуал, я мысленно повторяла образы. Родной город, дом, квартира, Сережа, почему-то снова спящий, дорога к ученикам, телефон в руках, Интернет, ванна с горячей водой и пузырьками, которую я так люблю. Проделав этот краткий обзор своей прежней жизни, я немного успокоилась и вошла в комнату уже с боевым настроем и книгой в руках. У меня все получится. Я ведь воплощение богини судеб, в самом деле. К середине ночи я почувствовала, что понимание этих закорючек, похожих на руны Футарка, все больше меня накрывает. Знание бралось неведомо откуда — Словно связь с этим миром крепла и органично вписывала меня сюда. Словно свернув со своей тропы и попав на чужую, я пошла по ней, с каждым шагом делая глубже едва заметную прежде тропинку. Я читала про сотворение мира Творцом, который следил за нами в образе гигантского орла. Парит так высоко в небесах, что только невероятно острое зрение позволяет ему разглядеть мельчайшие детали и людские пороки. Но он бесстрастен и непоколебим. Весь мир под его крыльями, живущий и дышащий, существует по своим законам. А когда-то мир не дышал и не менялся. Безжизненно существовал в небытии. Люди не старели и не умирали, не рождались заново и не знали, что такое время. И тогда впустил Создателя в мир сначала Бога Орхаса, Хранителя времени, который принялся вращать мир точно гигантское колесо. С ним в мир пришли смерть и боль но и новая жизнь, движение и энергия. супругой ему родилась в мире Великая Хилаин, богиня людских судеб, идущая с мужем рука об руку и ведущая бесконечным множеством вариантов. Как и муж, она существовала во всех временах, прошлом, настоящем, будущем. И каждая из дорог рождала новую версию мира. Интересно, Если этих дорог и вариантов судьбы бесконечное количество, могу ли я и здесь, в этом мире, выбрать самую удачную, в которой я буду на своем месте, буду счастлива и проживу так же полно, как могла бы в своем мире? И показалось, будто одна эта мысль вышибла воздух из легких, подкинула куда-то ввысь, увела за собой, стать здесь одной из лучших, занять чужое место или наоборот, отпустить свое прошлое перейти на новую дорогу целиком и полностью. Ночь близилась к рассвету. Уже светлел дальний край неба. Я зевнула. Так я окончательно превращусь в сову. Где там Маянсаут? Я чуть не подпрыгнула на кровати, когда дверь внезапно открылась. Исидор, одетый по-дорожному, вооруженный военачальник, был мрачен и собран. И от одного его вида стало не по себе. Что происходит? «Поговорить хочу». Без лишних вступлений мужчина опустился на край моей кровати и слегка подался вперёд. Тяжёлый взгляд пронзительно голубых глаз, особо контрастных на фоне тёмных волос и лёгкой щетины, прошёлся по мне без особой любезности. Я бы даже назвала его красивым, если бы он не был таким жёстким. Впрочем, Слявин они отличная пара. Я откинула волосы за плечо и невольно чуть отодвинулась. Чем я могла ему насолить? Ну, Видела их с Леовин, так они, кажется, свою связь особо не скрывают. Может, даже официально женаты. Знаешь, начал он, коротко усмехнувшись, будто бы абсурдности этой ситуации, но на его резких чертах лица застыла печать сосредоточенности, он говорил всерьез. Ричард мой друг с детства, и за него я готов отдать свою жизнь, в любой момент, за его жизнь и свободу. «Но какое имею отношение я?» «Слушай», — довольно резко перебил Сидор. «не знаю, можно ли в это верить, но ты и правда, похоже, влияешь на судьбу». Так сказал Йоран. Так сказал Ксенден. И у меня нет оснований им не верить. Да ты впрямь выглядишь чужой. «Чего это чужой сразу? Я уже почти влилась в вашу дружелюбную атмосферу». «Ага. Я просто хочу домой вернуться». Глухо ответила я. И я этого же хочу. Но вместо этого ты ходишь по замку, говоришь с моим сыном. Увлекаешь Ричарда так, что он рвется в ночь искать тебя по всем деревням. Как я говорил, я готов отдать за него свою жизнь. Но не готов отдать другие жизни. Леовин и Маркуса. На этих словах я заметила, как Исидор будто бы случайно сжал пальцы на эфесе своего меча. Я сглотнула комок в горле. Стало не до шуток. Как? Как я могу ему угрожать? Если Ричард и впрямь захочет изменить свою судьбу, изменится все. В этот раз он решил играть с огнем. И это не просто так. И вполне может быть, что Маркуса просто не станет, потому что в той судьбе, в которой Ричард займет свое место в Совете Шестерых, Левин никогда не будет со мной. В его голубых глазах застыл лед угрозы. Казалось, ему ничего не стоит убить меня прямо сейчас и сказать, что так и было. Не было никакой Ники из другого мира. Всем показалось. «Исидор, я не уверена, что это вообще возможно». Военачальник резко поднялся и, отвернувшись в сторону окна, тихо приказал. «Просто сиди здесь и не трогай никого из нас. Ричард найдет светлую Аарин, и мы отправим тебя туда, откуда ты пришла. А потом забудем...» как глупый сон. Мы выстоим в войне с Джо Голландцами, мой сын останется жив, и даже если что-то пойдет не так, отступим назад. Ричард тоже будет жив. В конце концов, не так уж плохо ему живется в пограничье. Если же он рискнет вернуть свое прошлое, это не принесет ему счастья. И, возможно, исчезнет все, что так дорого для меня в этом мире. С этим я не готов мириться. Ты понимаешь меня? Я обхватила дрогнувшими руками колени и кивнула так, что распущенные волосы упали на лоб. «Похоже, что да. Если нет, то могу показать, сколько отсюда лететь до земли. И ты исчезнешь из замка без следа, как и появилось на наших землях. Хватит мне угрожать!» Моих сил хватило, чтобы снова поднять голову и взглянуть в его сосредоточенное лицо. «Иногда только так люди начинают понимать, во что ввязались на самом деле». Внезапно, коротко, улыбнулся Исидор, и за его жесткостью на миг проступило человеческое лицо. «Можешь рассказать Ричарду про нашу маленькую встречу, но сама убедишься, чье слово для него важнее. Старого друга или одной случайно встреченной леди? Доброго утра!» Исидор повернулся и бесшумно скрылся за дверью. Со скрежетом повернулся в замке ключ. Да уж. Похоже, стоило остаться рядом с Ричардом в эту ночь. Или нет. Ведь если Исидор пришел, то явно не просто так. А значит, Ричард и в самом деле планирует использовать меня, чтобы вернуть свое прошлое. И все его ухаживание, внимание и слова — сплошная ложь и обман. Чертов шпион. Я едва справилась с бешеным желанием швырнуть книгу об стену. Но все же пожалела многолетний труд написавшего, и в стену полетела подушка. Ричард дошел по коридору по условно-женской половине замка. Женщин в полупустом Аренхиле можно было по пальцам пересчитать. На пару этажей выше комнаты Вероники встреченные служанки почтительно расступались. Там и сям слышались женские голоса, обычные для таких мест смех и болтовня. Даже мало женщин могут производить много шума он остановился у покоя Флеовин. Постучал в открытую дверь и, наклонившись, заглянул внутрь. Сестра сидела с одной из ближайших подруг служанок и о чем-то оживленно разговаривала. «Ричард?» заметила она брата. «Заходи», — махнула рукой, а служанка, поспешно кивнув и протиснувшись мимо него со словами «Ваш милость», выпорхнула за дверь. Ричард осмотрелся, Они, похожие впрямь, остались одни. Он медленно прошел до сидящей перед дамским столиком сестры. «Скажи-ка мне, возлюбленная сестра, это не ты случайно приказала запереть Веронику?» «Запереть?» «Почему ты решил, что ее заперли?» «Она так сказала». «Брось!» Лявин повернула к нему голову. «Наверняка просто дверь с трудом открылась. Твоя драгоценная Вероника не так уж сильна». «Вот и показалось». «Куда уж ей с тобой сравниться, моя дорогая воительница?» «И все-таки...» Ричард сел на край стола. «Я прошу тебя о снисхождении. Если она говорит правду, я клянусь Хилоин. Сейчас я в этом железно уверен. Она и правда здесь случайно и не желает никому зла. Я тоже не желаю ей зла». Леовин нахмурилась и задумчиво посмотрела на Ричарда огромными карими глазами. «Но скажи мне...» «Разве я одна чувствую, что с ее появлением возникла незримая угроза? И будет лучше для всех, если она будет держаться подальше, пока мы не решим, что делать?» Ричард хмыкнул и повел плечом, не желая признавать вслух это странное ощущение надвигающейся тучи. А может, попросту давно связал его с джоголандцами и отказывался считать иначе. «Исидор уже уехал?» Он со смехом глянул на чуть растрепанную Леовин, С едва заметным румянцем на щеках и снова поднялся на ноги. Наверняка друг успел заглянуть перед отъездом к своей возлюбленной и потискать в объятиях. Теплая и страстная привязанность этой парочки все же грела Ричарду душу. Пусть ему пришлось покинуть столицу навсегда, хоть кому-то от этого стало хорошо и свободно. Отец никогда бы не позволил Леовин выбрать незнатного мужчину из простого рода. Добровольная ссылка и отказ от родства решили эту проблему. Что ж, «Должен хоть кто-то рядом быть счастлив и любить вот так, отчаянно и до конца». Леовин мягко улыбнулась, прекрасно заметив благодушное настроение Ричарда. «Да, полчаса тому назад. Сказал, что вернется через несколько дней». «Хорошо. Я собираюсь отправить послание Аарин». Ричард приобнял Леовин со спины, склонился чуть ниже и спросил. «Передать ей от тебя привет». Он усмехнулся, прекрасно помню с каким нежеланием, если не сказать больше. Светлая отпустила одну из своих немногих верных послушниц на другой край страны вслед за Ричардом и Исидором. Левин выразительно цыкнула на него. «Я понял», — примиряюще улыбнулся Ричард. Леовин поднялась с мягкого кресла следом, как всегда, царственная и уверенная, и заговорила проникновенно, глядя ему в глаза и ухватив за край его рубахи. «Я не желаю тебе зла и очень хочу твоего счастья, Ричард». Она разгладила пальцами ворот. «Но то, что происходит сейчас, меня пугает. Пожалуйста, береги себя». Ричард только кивнул. До да ответа и не требовалось. Он поцеловал ее ладонь и вышел из покоев, пытаясь сосредоточиться на делах. Но в голову, как назло, снова лезла Вероника. Досаднищего Зуда захотелось свернуть с дороги, спуститься на пару этажей, несмотря на смятение его вернувшейся гости и такое ярое нежелание снова быть с ним рядом. Хотя он явно видел все ее сомнения и тягу, да и свою скрывать было сложно, хотелось еще подразнить эту посланницу с чужой земли, увидеть едва сдерживаемую улыбку на чувственных губах, выразительно нахмуренные брови, «Хотелось снова теснее прижать к себе, а еще узнать больше о ее мире, из которого неведомым чудом она сюда попала. Узнать больше, прежде чем эта ошибка будет исправлена. Ну и, может, сорвать напоследок еще поцелуй, раз уж ему не суждено, как сестре, стать счастливым с кем-то. Вот судьба раз за разом подкидывает новые тому доказательства». Ричард остановился ненадолго на ступенях винтовой лестницы, Зачем-то стиснул висящую на груди руну, которую носил с детства. «Я верну тебе твою жизнь, если ты вернешь мне мою». Прозвучало одновременно и странно, но и серьезно. Как настоящая сделка. Да, он и в самом деле обещал вернуть ее домой. Или сделать все, что от него зависит. Но уже не был уверен, что ему нужна вторая часть этого договора. И пусть всего неделю назад он думал иначе. Что-то случилось, и в столицу больше не тянуло, как прежде. Какой-то неуловимый миг вселенная будто сдвинулась и совершенно незримо изменилась. Он все же спустился, дошел до покоев, возле которых неподалеку дежурил слуга. «У леди разболелась голова, и она легла спать, кажется, ваша милость», бодро отчеканил слуга, вытянувшись по струнке. Ричард нахмурился и медленно вздохнул. «Может, Левин права, и разумнее не лезь сейчас в это манящее всю душу пекло. Обратного пути не будет. Пора и впрямь заняться делом. Казалось, с того берега реки, того и гляди, донесется воинственный бой барабанов».